Эпилог Крафт умер 21 ноября 1914 года в возрасте 54 лет от воспаления почек. Его похоронили на кладбище села Неконорова Боровического уезда Новгородской губернии, где губернатор имел скромное поместье. Городская дума Якутска отметила в своем заседании заслуги покойного для Якутской области, в особенности же для города Якутска, были неисчерпаемы. Справедливые слова, но пришла советская власть. Берсткрафты установлены в сквере на троицкой площади снесли и, как тогда казалось, стерли память о лучшем губернаторе края. По счастью, жители города не забыли иван иванович В 2001 году на месте его резиденции, сейчас это площадь Дружбы народов, поставили новый памятник. А в 2009 при участии мэрии Якутска на могиле Крафта на кладбище села Никанорово установили достойное надгробие. Нарышкин не сработался с Витте и уже 6 октября 1914 года перевез в Читу на должность вице-губернатора Забайкальской области. В 1921 году он был расстрелян в Московском Спасандроньевском монастыре в качестве заложника. Березкин тоже не выжил, был казнен ОГПУ 12 апреля 1930 года. Последние годы Николай Михайлович посвятил заступничеству за веру перед новой властью, за что и поплатился жизнью. Пропал бесследно последний полицмейстер Якутско-Рубцов. По некоторым сведениям, он умер в 1919 году. Камень, который пытались поднять Батыры перед войной, сумел оторвать от земли Гаврил Десяткин, майор милиции и знаменитый якутский силач. Вес камня 389 килограммов. Сейчас валун хранится в Музее истории спорта в Ледовом дворце Эл-Лей-Боутур. История Колымского золота официально начинается в 1928-1929 годах, когда в те края прибыли геолого-разведывательные экспедиции под руководством сначала Билибина, а затем Цареградского. Это легендарные люди, много сделавшие для освоения скрытых сокровищ Якутии и Приморской области. Перед экспедициями была поставлена задача найти золото, каменный уголь и металлическую руду. Когда геологи с большим трудом добрались до Средникана, Там уже ковырялись в земле несколько диких артелей. То есть сведения о том, что верховья Колымы богаты золотом, не были тайной. Пришлось Билибину правдами и неправдами выгонять конкурентов. В крае до сих пор ходят рассказы про некоего Бориску, дезертира мировой войны, сбежавшего от мобилизации и начавшего едва ли не первым в этих местах заниматься старательством. Звали Татарина по паспорту Сафии Шефигуллин. Зимой 1918 года он был найден своими товарищами, такими же дезертирами, мертвым. В вещах покойного отыскался мешочек с пригоршней золотого песка. Находкой стал основанием для слухов о наличии драгоценных металлов в тех местах. Но войны и разруха отложили золотую лихорадку на несколько лет. Якутия дольше других отходила от ужасов пролетарской революции. Бои отряда с сибирской дружины генерала Пепеляева Кровавая оборона сосыл Сысы, последнее сражение гражданской войны. А после были многочисленные восстания местных жителей и знаменитый якутский бандитизм. Однако мирная жизнь в конце концов наступила, и дикие старатели проникли в верховье Колымы. Один из них, Роман Поликарпов, в 1927-м подал заявку в «Союз золота» на разработку участка в районе Средникана. Об этом тут же и донесли, куда следует. Кроме того, вспомнились сообщения горного инженера Розенфельда. Перед войной он по поручению торговой фирмы Шустова пробирался от Охотского моря к Колыме и по пути нашел много кварцевых жил золотоносного типа ниже устья Булунды. Сообщение вовремя отыскалось в архиве бывшего горного департамента. Эти два факта стали причиной посылки в те места экспедиции Билибина. Но разведка заняла годы. Лишь в 1933-м удалось открыть богатые залежи рассыпного золота в Дебино-Сусуманском районе. Сначала его нашли в Средникане, Наутинке и Воротукане. Затем подтвердилось, что большие запасы имеются на террасах берелёха Тогда топоним Кухуман уже исчез с карт, место называлось Сусуманом. А настоящее освоение месторождения велось конца 30-х годов руками лагерной пыли. Десятков тысяч заключенных ГУЛАГа. На их костях выросли многие прииски, и рядом с ними поселки. Мальдяк, Берелех, Холодный, Челбанье, Кадыкчан, Чай, Урья, Широкий, Нексикан, Большевик, Мяунжа, Устемчук, Ягодное. В Ягодном родился замечательный рок-музыкант Юрий Шевчук. На Мальдяке вкалывали, едва не погибли, генерал Горбатов, конструктор космических ракет королёв художник Вагнер, Челбанья вывела в люди бывшего врага народа знаменитого золотопромышленника Вадима Туманова. В Усть-Омчуге в 1943-44 годах играл в культ бригаде Георгий Жжёнов. Магаданский историк Козлов подсчитал по архивным материалам. С 1931 по середину 1950-х пароходы доставили на Колуму около 870 тысяч заключенных. Из них 127 тысяч погибли в нечеловеческих условиях каторги, А более 11 тысяч были расстреляны. Пусть таким страшным способом, но ГУЛАГ разбудил Колымские сопки. В пустых распадках, где раньше тунгус охотились на белок, появились населенные пункты. Их соединили дороги. Сусуман даже стал городом, вторым в Магаданской области. Первым является сам Магадан, а третьего нет. Что интересно, через 20 лет после смерти Бориски, Сафи Шафигулина, Его тело выкопали экскаватором. Товарищи похоронили старателя в им же выротом шурфе, как потом оказалось, в шаге от богатой золотой жилы. В вечной мерзлоте тело полностью сохранилось, напугав старателей нового поколения. Прииск с тех пор назвали Борискин. Во время Великой Отечественной войны, добытое на колыме золото, позволило СССР оплатить огромные закупки в рамках ленд-лиза. Геологи, инженеры, а более всего заключенные, сделали для победы очень много. Когда лагеря прикрыли и их население освободили, многие уехали на материк. Добывать ржье, уголь, олова остались самые упорные или те, кому некуда было возвращаться. Старатели часто с уголовным прошлым зарабатывали большие деньги и летали в Москву, чтобы их пропивать. Фраза «приезжайте к нам на Колыму» полюбилась народу. Лихие 90 девяностые почти развалили отрасль. Сейчас город Сусуман называют «золотой столицей России» и вполне заслуженно. В нем и в окрестностях работают две крупных добывающих компании – Пао Сусуман Золото и АО «Горнодобывающая компания Берелех». Они поддерживают жизнь в Верховьях Колымы. Жизнь, конечно, относительную. Некоторые из прежних поселков брошены, в них можно снимать фильмы «Катастрофы о ядерной зиме» или зону в новой экранизации «Сталкера». Таков, например, рудник Бутугичан, где раньше добывали оловянную и урановую руду. Здесь мотали сроки писатель Яков Якир и Натан Лурье. А поэт Анатолий Жигули написал рудник в своей автобиографической повести «Черные камни». заки не знали, что ковыряют радиоактивные материалы. Им говорили, что они роют свинец. А в Эльгене, работая на сельхозпредприятии, семь лет провела Евгения гинзбург Она рассказала об этом в знаменитой книге «Крутой маршрут». Яна Колымская золоторудной провинции по-прежнему в лидерах. В ней насчитывается 15 крупных месторождений драгоценного металла. По некоторым оценкам, их ресурсный потенциал превышает 7200 тонн. Золото добывают по новым технологиям промышленным способом. Никто не бродит сладком по берегу ручьев, кроме любителей бандитов. Опросить разрешение на поиски нужно почему-то не у якутов или русских, а у ингушей. Смотреть на плоды новых технологий больно. Реки завалены отвалами, руслы их часто изменены. Места старой добычи напоминают лунный пейзаж. Вокруг рыжья и сейчас творится немало темного, часто кровавого. Криминал очень интересуется презренным металлом. В этом смысле ничего со времен статского советника Лыкова не изменилось.